Часть вторая. Цикл 1 восстановление. Сердце, лёгкие, мозг можно считать основными частями кровообращения, дыхания и нервной системы. Все они взаимосвязаны. Такое хроническое заболевание лёгких, как эмфизема, может вызвать расширение сердца и воздействовать на давление крови. Воспалительный процесс в почках усиливает риск инсульта и ишемического приступа. Неполадки в эндокринной системе вызывают проблемы с инсулином и сахаром и влекут за собой опасность возникновения диабета и, как следствие, заболевания мелких сосудов и поражения головного мозга, что вызывает слабоумие. Высокое кровяное давление, закупоренные холестерином артерии Воспалительные процессы и другие факторы грозят болезнью Альцгеймера. Я могу продолжать и продолжать говоря об этом, но хочу сразу перейти к циклу первому восстановление. Там мы обсудим и представим три основные системы нашего организма, докажем, что предупредив проблемы в этих системах, вы сможете достигнуть желаемого здорового долголетия. Итак, начинаем. Вы сейчас узнаете, какие эффективные меры надо принять, чтобы наладить работу этих систем. Я предложу лучшую стратегию борьбы за здоровье, не посещая кабинетов докторов.